13. Это настолько нереально и захватывающе, что я на мгновение забываю о том, в какой опасности нахожусь. Ощущение, будто в кинотеатре сижу, где максимален эффект присутствия 7 d какие-нибудь или что-то вроде того. Забывшись, прижимаю ладони к стеклу изо всех сил, вглядываясь в происходящее, боясь пропустить детали. А их много этих деталей: тяжелые ленивые движения камня, попытки двух из четырех отброшенных им в сторону парней встать. Оскаленные рты, явственно слышимый унылый и однообразный мат. И в противовес издаваемым ругательствам, поистине каменное молчание камня. Лёша, его Алексей зовут. Ему идёт это имя. Сильное, чуть жестковатое, очень классическое. Традиционное, я бы сказала, тяжёлое и надёжное. Он сейчас, словно богатырь русский, сражается с половцами, недругами, нападающими на Отечество. «Ох, как меня несёт, мама дорогая!» «Это всё издержки воспитания». Мама любила нам перед сном читать про защитников земли русской. Лёша, между тем, не стоит на месте, ожидая, когда враги придут в себя и набросятся на него, а спокойно и методично решает вопрос с теми, кто в состоянии встать. Обратно их укладывает. Ещё двое парней не поднимаются, хотя один, я ясно вижу, уже вполне пришёл в себя. Но, наверное, удар Лёши вправил остатки мозга в пустую голову, потому что парень притворяется, что без сознания, надеясь, что камень обойдёт его своим вниманием. Леша подходит к одному из лежащих на земле, особенно пострадавшему, громко стонущему, но, как ни странно, находящемуся в сознании парню, наклоняется, что-то коротко говорит и, порывшись в кармане, с размаха лупит ему по лицу с пачкой денег. Судя по всему, банкноты не закреплены, потому что, ударившись плотным комом о физиономию парня, чуть рикошетят и разлетаются на низкой траектории по земле, рядом с его головой. Камень поднимается, что-то снова коротко говорит, обращаясь уже к остальным нападающим, и те, о чудо, воскресают. Поднимаются, шатаясь на разные лады и прижимая к особо пострадавшим местам руки. Кто-то ползком вообще, кто-то на четвереньках, двигаются в сторону машины. В этот момент из-за руля выпрыгивает ещё один парень. Я в изумлении открываю рот. Он что, всё это время просто сидел там, освещая место действия и вообще никак не желая помочь своим друзьям? Ничего себе, вот это поддержка. На высоте. Камень ему что-то отрывисто говорит в приказном тоне. Я слышу только отголоски, что-то вроде «Говно, забери». Водитель, опасливо косясь на камне, подпрыгивает к лежащему в ворохе купюр парню, подхватывает его подмышки и волоком тащит в сторону машины. «И бабки!» – громко говорит камень. Парень, устроив своего приятеля на заднем сиденье, возвращается и нервными судорожными движениями собирает разлетевшиеся по земле бумажки. «Пересчитать не забудь, лошара!» всё так же громко приказывает камень, наблюдая за происходящим. В этот момент он поворачивается в профиль, и я вижу на лице его брезгливую усмешку. Словно на тараканов смотрит, раздумывая, давить эту пакость или не пачкать подошву ботинка. Парень, прижимая к груди бесформенный комок купюр, бежит в сторону машины, загружается, заводится, и через секунду свет фар ослепляет меня, а затем пропадает. Я торопело смотрю вслед уезжающей машине, моргаю, приводя зрение в норму, перевожу взгляд на одинокую фигуру камня, который тоже глядит в сторону сбежавших нападающих. Сейчас, когда фары уже не освещают ярко дорогу и обочины, его силуэт теряется на фоне окружающего мрака. И только когда он разворачивается ко мне, я вижу бледное лицо с сдвинутыми сурово бровями. И понимаю, что надо открыть дверь, я же закрыла. Торопливо нажимаю на кнопку разблокировки, толкаю дверцу и чуть ли не вываливаюсь из машины, забыв, что на коленях стояло всё это время. Камень внезапно оказывается очень-очень близко, подхватывает меня, не давая упасть. Снова. Вытягивает из машины, придерживает за талию, и я, взбудораженная, напуганная и одновременно испытывающая невыносимое облегчение от того, что всё так разрешилось, принимаюсь быстро говорить. «Ох, ужас какой! Тебе больно? Ударили сильно? Кто это вообще? Чего они хотели? Я так испугалась! Я думала, что они тебя убьют! Их четверо, вернее, пятеро! Это же ужас! Как ты...» Но мой безумный и бессмысленный поток внезапно прерывается жестким, грубым поцелуем.